Глава 6 часть 1 Все акционеры тепло попрощались со мной, даже подошли и пожали руки Илье с Олегом. А мне вообще показалось, что они не первый день знакомы с некоторыми, но я пока не могла об этом думать. Я смотрела на Антона, который с кем-то усердно переписывался по телефону. А когда дверь хлопнула, и мы остались в конференц-зале вчетвером, он даже вздрогнул и, наконец-то, оторвался от своего телефона. Вот только мрачная удовлетворённость в его взгляде говорила лишь о том, что он явно не собирался бояться кого-то. Словно был уже к чему-то готов или уверен в своих силах. И почему мне так больно было на это смотреть? Я... я же уже всё для себя решила. Вроде успокоилась, да, Илья с Олегом постарались. «Ну и что ты тут устроила?» — спросил он, смотря исключительно на меня. А Олега с Ильёй даже не замечая. «Ты хоть понимаешь, с кем связалась, дура? У тебя мозги что, совсем жиром заплыли?» Рявкнул он на меня. «Заткнись!» Тихо сказала я в ответ, чувствуя, как внутри такая ярость закипает, что хотелось просто придушить его на месте. «Это у тебя, похоже, мозги заплыли чем-то непонятным, раз ты решил предать меня. Или нет? Ты изначально уже планировал это сделать, судя по тому, что даже подделал анализы своей спермограмме». Во взгляде Антона мелькнула паника буквально на несколько мгновений, что сказала мне о многом, хотя я надеялась, что хотя бы это было ложью. «Это все поклепо-вранье. Кто тебе эти данные предоставил? Они...» Он кивнул на молчащих и спокойно сидящих на своих местах Олега с Ильё до сих пор не вмешивающихся в наш разговор, на что оба мужчины лишь весело хмыкнули. «Нет», — процедила я, — «к ним я обратилась уже позже, после того, как узнала, что ты много лет водил меня за нос, как спал с моей сестрой и как вместе с ней планировал меня убить, а потом убить и её, и всё это с помощью пожарского». «Это всё ложь», — ответил он совершенно спокойно, даже в кресле устроился поудобнее, словно хозяин положения. «Ложь!» — с горечью хмыкнула я. «А как же видео, где вы после секса, Саня, лежите в постели и строите планы о том, как я буду подыхать в мучениях?» «Это видеомонтаж», — ответил он и добавил. «А ты, дура, поверила!» «Если это видеомонтаж, что ты тогда делал во Франции, ты ведь должен был поехать в Узбекистан, если я не ошибаюсь!» Вдруг спросил Илья, внимательно смотря на Антона. «А чего его глаза тут же забегали?» — Что за вранье? Я не был во Франции! — протянул он, смотря на свои часы, которые я одарила ему в прошлом году. — И какие у вас доказательства? Вы кто вообще такие, чтобы меня о чем-то обвинять? Я был в Узбекистане. Да у меня даже есть штамп в заграннике, можете проверить. Он вытащил свой заграничный паспорт и швырнул его в мою сторону. Поймать его успел Илья, так как он был ближе, посмотрел первым и передал мне. А штамп действительно был только о пересечения границ Узбекистана. — А как насчет второго паспорта? Не хочешь нам его показать? Насмешливо спросил Илья, заставив моего мужа, «Сильнее напрячься». Но ответ его меня даже не удивил. «Это всё враньё. Нет у меня никакого второго паспорта. Вы что, меня обвиняете в подделке документов? Это немыслимо!» «А давай позвоним коллегам из Узбекистана и спросим, был ли ты у них и сколько по времени?» Я устала слушать этот цирк и набрала оброра. Ож он-то точно покрывать моего мужа не станет, потому что именно я заключала с ним сделку, а с Антоном у него как-то сразу отношения не сложились. И в этот момент мой муж резко поднялся со своего кресла и быстро заговорил. «Я не собираюсь больше выслушивать все это и не обязан тут находиться. Я ни в чем не виноват. Лучше спроси свою сестру. Возможно, это она все затеяла. Это больше похоже на ее почерк, я ухожу». Илья с Олегом тут же встали, заставив уже сделавшего пару шагов к выходу моего мужа остановиться. А я спокойно сказала. «Ты никуда не уйдешь, пока я не поговорю с Аброром». «Он всегда меня ненавидел, с удовольствием наговорит гадости» шипел Антон, но дальше своего кресла не двинулся, явно опасаясь брюнета с блондином. А на том конце мне наконец-то ответил мой давний знакомый деловой партнер. «Ох, Лизонька, Света, чей мой, как давно тебя не слышал. Что случилось, дорогая?» Ответил он в своем стиле. «Привет, Аброр, я хотела узнать кое-что. Антон забыл в отеле один из своих телефонов, когда приезжал к вам. Ты не мог бы послать туда человека, чтобы они забрали его?» «Это твой муж, что ли?» Не скрывая пренебрежения в голосе, спросил мужчина. «Да, он самый», — ответила я. «Я не знал, что он к нам приезжал. Странно. Мне бы сообщили. А что он тут делал? Ты нам не доверяешь, что ли, птичка? Или это опять он решил, что мы вас обманываем? Так не было такого. Я привык выполнять свои обязательства». «Брёр, всё в порядке. Это я просто что-то напутала. Извини, не хотела тебя беспокоить», — ответила я, не желая выходить на конфликт с партнёром. «Но буду благодарна, если ты всё же проверишь информацию про отель». М «Да?» задумчиво произнес Абрур, словно о чем-то догадываясь, и затем добавил. «Ну хорошо, душа моя, ради тебя все проверю». В итоге, распрощавшись с ним, я перевела тяжелый взгляд на Антона.